Глава вторая. Снегур Морозович. Возможно, на некоторое время сознание потерялось, но оно не собиралось возвращаться даже после того, как я распахнула глаза. Мгновенно обхватила себя руками от ощутимой стужи. Шелковая блузка и капроновые колготки не были рассчитаны на такой температурный режим. Огляделась и очень расстроилась. Мне сейчас банально не до шизофренических приступов. И так времени не хватает. Вот еще бы несколько дней, тогда уж можно полюбоваться и на этот странный белый лес, и на ледяной замок, чудную проекцию уставшего сознания. ау Есть, Есть тут кто?», кто? – позвала я, выпуская изо рта мутные облачка пара. «Психиатр, например. Мне будет таблеточку. Мы с тридцатого всем производством уходим на праздники. На них и отлежусь. ау -у. Стеклянная дверь оказалась очень холодной и полупрозрачной, будто и правда высечена из цельной глыбы льда. За ней можно было различить свет, но никаких объектов. Рисунки снежинками искажали любые очертания. Я вцепилась в ручку, готовая отворить, однако как раз в это время кто-то выходил. Я отпрянул назад и с трудом удержал равновесие на высоких каблуках. Передо мной стоял мужчина средних лет. С очень приятным округлым носом и добрыми глазами светлая борода и красный меховой костюм дополняли небезызвестный образ. Я поздоровалась вежливо, хоть и не без издевки. «Здрасте, дедушка Мороз, ты подарки нам принес? Классная борода, кстати. Почему-то у всех ваших коллег эти подбородочные парики кудрявые седые, а у вас бородка золотистая и прямая». «Стильно и оригинально. Так что там с подарками?» «Подарки?» – завопила он очень агрессивно. «Задолбали уже. Всем от меня что-то надо. Ты кто такая вообще?» «Оля». Поспешила я представиться. «Работаю здесь. В смысле, работала, пока не свихнулась. А вы не стесняйтесь. Проходите. Правда, у нас корпоратив только послезавтра, но секретарь ещё может быть у себя». С ним согласуете график. По-моему, я все очень культурно описала, но актер взвился на месте пуще прежнего. Вали обратно, Оля. Понаехала. С удовольствием. Я преданно заглянула ему в добрые глаза. А как? Но мужчина нервно отмахнулся и побежал мимо меня в сторону белоснежного леса, застегивая на бегу красную шубу. Мне оставалось лишь пожать плечами и всё-таки войти в распахнутую дверь, чтобы отыскать в своём сдвинутом сознании кого-то более адекватного. А ведь меня морозило. Неужели к постоянному стрессу я ещё и простуду подхватила? Тогда даже понятен этот провал. Надеюсь, секретарь, когда будет уходить, меня увидит и догадается вызвать скорую. Или хотя бы швырнуть в мою сторону парацетамолом. Так же я прошла дальше и вначале метнулась к камину, вернее, к резной выемке в стене, которую я по ошибке приняла за камин. Огня там не оказалось. Помещение освещалось разноцветными шарами крупного калибра, развешанными в случайном порядке. Пробежала по коридору вправо, затем влево, не теряя надежды согреться хотя бы физкультурой, но усилия мои привели к другому успеху. В большой комнате, что-то наподобие ледяной гостиной, я застала женщину. Она обернулась на звук шагов и изумленно вскинула черные брови. Если Макар Игнатьевич этих аниматоров пригласил на корпоратив, то он неплохо потратился. Уж не знаю, как они проводят вечеринки, но к гриму невозможно придраться. Вот если бы Белоснежка существовала на самом деле, и у нее была злая мачеха, то выглядеть та. Должна была в полном соответствии с этой актрисой. Высокая, худая, до болезненности бледная. Чёрные волосы создают с кожей резкий контраст. Длинное серое платье до самого пола, а на голове полупрозрачная высокая корона. Шикарно просто. Даже выражение лица в тему. Холодная надмянность. Интонации такие «ух». «Если бы я не замёрзла до этой встречи, то подалась бы летком прямо сейчас». «Ничего себе! Наша постель ещё не согрелась, а он уже молодых девок в дом приводит». «Кто?» – уточнила я. «На всякий случай теперь без сарказма». Но женщина не ответила. Она протянула руку в сторону, откуда-то вынула длиннющую сосульку, больше похожую на острое копье. Притом кровожадно глядела на меня, словно прицеливаясь. Я намек поняла и попятилась назад. Спас меня новый мужской голос, раздавшийся откуда-то совсем издалека. «Мам, там ко мне. Пусть сразу сюда проходит». И женщина за секунду обмякла, опустила оружие. Даже хищно мне улыбнулась и так же холодно, но уже более доброжелательно произнесла. «А...» Так ты к Морозу. Ну, иди тогда, живая и здоровенькая. Сын ждет, а мы уже и ждать устали. Сын весь в меня, холст. Из недостатков только генетика неудачного отца. Но это уже мой прокол. Она вдруг вскинула указательный палец и длинным ногтем до боли проткнула воздух перед своим лицом. Только учти, если на свадьбу пригласите этого красноносого упыря... «На мое присутствие даже не рассчитывайте». «Понятно». Я отступила еще на шаг. «На свадьбе вас будет очень не хватать». Эра развернулась и побежала со всех ног подальше от ужасной женщины с ледяным взглядом. От страха заплутала в коридорах и теперь не могла определить, в какой стороне искать входную дверь. Но в ледяном лабиринте из полупрозрачных гостиных и серебристых пролётов есть кое-что ещё. Я ведь слышала его голос. Стоило попытаться пообщаться с ним. Хотя отпрыск предыдущей особы вряд ли окажется приятным человеком. Как же я ошибалась. Я влетела в комнату, доверху заваленную коробками и вещами, застыла, когда разглядела за стеллажом человека. Аккуратно и, по возможности, бесшумно подкралась ближе, там, уже на месте, остолбенела. Парень был одет в одни лишь штаны, сверху не додумался накинуть даже футболку, что в таком холоде выглядело идиотизмом, горячим таким, обескураживающим идиотизмом. Он метался туда и обратно между двумя столами, спешно перекладывая какие-то предметы и незамечая моего присутствия. А я стояла и жалела о полном отсутствии личной жизни. Именно этот дефицит и накрыл меня теперь по полной программе. Иначе я ни за что не залипла бы только на один вид идеального тела и темных волос, завивающихся на затылке. Если этот аниматор на корпоративе начнет раздеваться, тогда всем нам крышка. Ни одна из сотрудниц уже не будет прежней. А я... Вляпалась еще до общего сбора. Он развернулся, протянул руку к завалу на полу и тогда заметил меня. Он, наконец-то! Я уж думал, что передатчик окончательно вышел из строя. Лет сто его не использовали, потому всякое могло случиться. И улыбнулся белоснежной улыбкой. Безупречными чертами лица парень пошел в мать. А синие глаза были папины. Теплые и по-доброму ироничные. Ничего, так мальчонка получился при такой-то спорной генетике. А я глупо закусила нижнюю губу, бесстыдно его рассматривая, и уже не очень желая, чтобы в меня поскорее швырнули парацетамолом и вырвали из этой фантазии. Я без стеснения озвучивала все, что приходило в голову. А, я поняла. Ты – концентрат моих предпочтений. Спасибо мозгу. «Вовремя он решил мне тебя обрисовать. Теперь моей личной жизни окончательный каюк. Где я в реале такого отыщу?» «Не понял». Молодой человек свел темные брови. «Ладно, давай, приступай. По ходу дела расскажешь. Я просто зашиваюсь, ничего не успеваю. Ждал тебя еще три дня назад, но почему-то переход не срабатывал». «К чему приступать?» Я шагнул к нему ближе. «А жарко мне, когда станет?» «Уже быть должно». «Жарко?» Он насмотрел меня с удивлением. «Точно же. Из головы вылетает, что смертные мерзнут. Сейчас. Так лучше?» Он несколько раз пощелкал передо мной пальцами. Вглядываясь в лицо и ожидая хоть какой-то реакции. А мне действительно становилось все теплее и теплее. как будто обволакивало снаружи невидимым и неосязаемым одеялом. И от резкого перепада температуры лицо начало гореть, как бывает, когда с мороза заходишь в жаркую квартиру. Молодой человек, видимо, это и уловил, кивнул в сторону табурета и распорядился. «Садись туда. Сейчас в четыре руки быстрее начнем раскидываться. Тебя звать-то как?» «Оля я. А как тебе обращаться?» «Предел мечтаний». «Можно, Дима?» «Это мое любимое имя». К ледяному стулу я двигаться не собиралась. Мне вообще не совсем понятно, зачем в моей же собственной фантазии нам с ним так далеко друг от друга отходить. Но вопрос заставил парня вытаращить на меня свои распрекрасные глазища. Интересно, мы так и будем разговоры разговаривать Или устроим что-нибудь более увлекательное, пока меня не реанимировали?» «Ты серьёзно?» Он переспросил. «Ты разве не семьи потомственных хранителей? Они помогают моему отцу в случае необходимости и откликаются на зов передатчика. Но мы зовём их очень редко. Уже лет сто никого из ваших не видели. Подожди-ка. Ты так пялишься, как будто вообще впервые об этом слышишь. Ты ведь...» Он запнулся. «Не можешь быть случайным человеком?» «Не можешь же, да?» «Грибучий холодец!» Я только что подарил редкую защитную магию случайному человеку. «Не ругайся, Дима!» — осадила я. «Тебе не идет!» «Какой я тебе, Дима?» — он почти закричал. «Я Снегур, сын Мороза!» Деда Мороза уточнила почти без интереса. «Вы так его называете?» Он немного успокоился. «Сын Мороза и Снежной Королевы». «Ого!» — восхитилась я. То есть Снегурочка на ощупь оказалась мальчиком и даже не внучкой. Мне с такой фантазией потом надо будет сказки начать писать с эротическим подтекстом. «Ты продолжай. Очень интересно вещаешь». Он хоть и объяснил, но сокрушенно качал головой, как будто был расстроен моей непонятливостью. Снегурочка Просто раскрученный образ отцовских пиарщиков. Хотя срисовывали с моей старшей сестры, Снегуриты. Она вместе с отсоединением Аляски эмигрировала. И с тех пор даже в гости почти не заглядывает. Говорит, ей там ментальность ближе. А родители уже два месяца шумно разводятся. И вся работа упала на меня. А подарки для детей надо упаковать до Нового года. Это вселенский закон». «Потому садись-ка, Оля, и помогай. Хоть термос отработаешь, я её назад всё равно отобрать не смогу. С упаковкой справишься?» Я почти самодовольно призналась. «Если я в чём-то в жизни разбираюсь, то только в упаковке. Это ж моя специальность. Хочешь, назову семь преимуществ картона по сравнению с пластиком, нет?» «Ох, Снегур Морозович, при такой твёрдой мускулатуре, Тебе бы характер помягче. Но придираться не буду. Ты и так какой-то слишком идеальный. Помогу, конечно, но я ненадолго. Меня скоро откачают. Кажется, я совсем отвык общаться со смертными. Хотя новости стараюсь не пропускать. Мне слышится какой-то бессвязный бред. Я отправилась к стулу, раз мое подсознание к поцелуям пока не готово. Дед Мороз женат на Снежной Королеве. У них завелась как минимум пара милых детишек. Про всех не знаю, но младшенький определённо удался на славу. Теперь супруги разводятся, и на футболку отпрыску семейных средств не нашлось. Всё ясно, вопросов не осталось. При такой жизненной определённости можно и подарочки упаковывать.